Глава 16 «Нет и нет!» — строго заявляет Каролина, выхватывая из моих рук очередные черные джинсы и возвращая их девушке-консультанту. «Ты же не на похороны собираешься, а в университет!» Вчера вечером она сама постучалась ко мне и предложила сопровождать в предстоящем шоппинг-туре. Это Леон ее попросил, будто зная, что я ни за что не обращусь за помощью. «Нам нужно что-то пастельно-голубое или пепельное?» Воодушевленно пропевает она, пританцовывая между вешалками. «Что-то, что подойдет к твоим невероятным глазам?» Я невольно улыбаюсь, наблюдая за ней. Каролина совсем не похожа на университетских снобок с их скучающими лицами и отсутствующей мимикой. Она очень живая, непосредственная и в буквальном смысле говорит первое — что приходит ей в голову. «Пожалуйста, имей в виду, что я не привыкла одеваться в рюши и мини». Умоляюще верещу я, заметив, как сосредоточенно она разглядывает жакет с перьями. «Мой стиль довольно простой». «Не переживай, это я себе смотрю». Она прикладывает его к себе и, повернувшись к зеркалу, издает восхищенный вздох. «Какая прелесть! У меня есть такой розовый!» Но в этом цвете он просто великолепен. Тебе идет. Осторожно, замечаю я. Нет, нет, стоп. Тряхнув головой, Каролина возвращает жакет на место и поворачивается ко мне. Сегодня мы покупаем вещи только тебе. Я должна с серьезностью относиться к поставленной задаче. Да ладно тебе. Я с радостью хватаюсь за возможность избавиться от необходимости тащиться в примерочную. «Я совсем не против поменяться с тобой местами!» «Нет!» — отрезает она. «Леон на меня рассчитывает, и я не могу его подвести Мы купим тебе новую сумку, обувь, пару платьев и новые джинсы!» «Эти!» Она тычет наманикюренным пальчиком в мои ноги, понижая голос до шепота. «Вышли из моды два сезона назад!» «Мне с трудом удается сдержать смех!» Настолько серьезной она выглядит, говоря об этом. Давай сойдемся на одном платье, джинсах и сумке. То есть ты предпочитаешь отрывать пластырь медленно, а не быстро?» Осведомляется Каролина, сдвинув к переносице светлые брови. «Мы, конечно, можем купить только половину из перечисленного, но тогда завтра придется снова сюда вернуться». Она выглядит настолько непоколебимой, что я решаю сдаться. На деле эта милая блондиночка не такая уж и милая, как могло показаться в самом начале. «Сколько стоит эта барсетка?» Возмущенно шеплю я, ошарашенно глядя на ценник протянутой сумки. «Да это ж какой-то! Тратить такие деньги на кусок кожи!» «Это деньги моего брата, которые ты обязана потратить, потому что обратно он их не возьмет. И это не барсетка, а тоут». Впихнув сумку мне в руки, Каролина несколько секунд пристально меня разглядывает. А затем тараторит. «Так, теперь все ясно. Нам нужны замшевые лоферы, пиджак, юбка-плиссе, голубые джинсы классика и, конечно же, украшения!» «Покупать бриллианты пока не будем, так что заглянем в отдел итальянской бижутерии. Там есть даже очень достойные модели!» Замолкнув, она прикрывает рот рукой. «Прости!» Я увлеклась и даже тебя не спросила. Как ты относишься к бижутерии? Потому что я сама ее ношу и ничего против не имею. Задрав рукав рубашки, она демонстрирует мне изящный серебристый браслет, украшенный шармами. Видишь, это бижутерия. Она очень хорошего качества, поэтому, разумеется, я не имею ничего против. Со смехом перебиваю я. Из украшений у меня есть только сережки, которые достались от бабушки и которые я едва ли когда-нибудь буду носить. Так что все хорошо. Вот и прекрасно. Просеяв, Каролина вновь поворачивается к вешалкам. И вот эту рубашку тоже предлагаю взять. Голубой, любимый цвет Леона. Так что он будет в восторге. А при чем тут Леон? Буркаю я. Это Эльвира должна облачаться в голубой, а не я. Эльвире совсем не идет голубой. Каролина грустно вздыхает, словно этот факт по-настоящему ее расстраивает. Это еще один показатель того, что она или он не слишком подходят друг другу. Из-за того, что ей не идет свет, который ему нравится? Со смехом уточняю я. Не только поэтому. Леону с ней скучно. На день рождения она подарила ему набор клюшек для гольфа. Это плохо? Леон не играет в гольф. Возмущенно шипит Каролина, округлив глаза. Он любит мотоциклы и бокс, а гольф любит ее брат и ее папа. Видимо, если они поженятся, Эльвира будет настаивать, чтобы он взял ее фамилию. Иронизирую я. Леона такое не согласится. Ой, смотри, какие туфли! Забыв о разговоре, Каролина со всех ног устремляется на другой конец зала, оставив меня восхищаться такой непосредственностью. «Вот эта встреча!» Раздается из-за моей спины знакомый саркастичный голос. «С каких пор ты стала шопиться в бутиках? Или ты сюда пала и мыть устроилась?» Внутренне подобравшись, я оборачиваюсь. На меня смотрит копия Шер. Та самая, которая пристала ко мне в первый учебный день и накатала жалобу. Из моего рта моментально готова вылететь поэма, сплошь состоящая из непечатных слов — Но возвращается Каролина, и, впихнув мне в руки охапку джинсов, переключает на себя ее внимание. «Привет! Я Каролина, сестра Леона. А ты Милена, да?» Выражение лица Шер меняется, из сучьего становясь радушным. «Привет! Да, я тебя помню. Ты была на его дне рождения в прошлом году, да?» «Да!» На лице Каролины появляется милейшая из улыбок. «Я бываю на каждом!» А ты тоже пришла пошопиться? Вроде того. Шер мечет недовольный взгляд на меня. Выбираю сумку. О, мне очень понравилась новая коллекция. Щепечет Каролина. Ты, главное, не покупай такую же, как у Ли, а то вам будет неловко встречаться в коридорах. Мне требуется приложить усилия, чтобы не расхохотаться. Шер выглядит так, словно ей надавали по щекам грязными носками. Лицо красное. «Нос сморщен!» «Спасибо, что предупредила!» Бормочет она и, не попрощавшись, исчезает за стеллажами. Плакать ушла. Констатирую я, не в силах перестать улыбаться. Так ей и надо. На дне рождения Леона она вела себя ужасно. Вздыхает Каролина, смешно наморщив точеный носик. Напилась и приставала к нему. «Насколько грязно!» Грязнее бывает только в порнофильмах. Доверительно шепчет она. Я пару раз смотрела. Я улыбаюсь еще шире. Сестренка Леона определенно мне нравится. Жаль, что мы почти не пересекаемся в университете. Так, а теперь марш в примерочную. Каролина так громко хлопает в ладоши, что я вздрагиваю. У нас еще куча работы. Мне нужно увидеть тебя без одежды, чтобы решить, какое платье тебе подойдет.